Глава шестая. Поздние песни. Уходил ли Акуджава к Наталье Горленко в 1984 году? Читатель известного сорта, вероятно, с некоторым злорадством ждет именно этого эпизода. Некоторые ради него и книгу открыли. Нет, не уходил. Был ли у него поздний роман в первой половине 80-х? Был. Ахуджава тщательно скрывал свою личную жизнь и пресекал любые разговоры о ней. Историю их знакомства сама Наталья Горленко, испанистка, музыкант, автор нескольких книг, стихов и прозы, изложила сама, как считала нужным в повести «Письма Кайседоре». Из этой книги и ее интервью известно то немногое, что нужно знать и нам. Они познакомились 3 апреля 1981 года, когда Акуджаву пригласили выступить в Институте советского законодательства, где 26-летняя Горленко работала после окончания МГИМО. После первой встречи обменялись телефонами, но не виделись год. За этот год Наталья Горленко успела родить почти сразу потерять ребенка, пережить пятимесячную депрессию. Решилась позвонить Акуджаве и встретилась с ним. Сидели в ресторане ЦДЛ, который он любил. Просила написать для нее три песни. Почему-то, помню, я говорила именно о трех. Он ответил, что давно не пишет песен, да и стихи почти не появляются. Если пишется, то очень лично о смерти. Напишите мне о смерти, я тоже все время о ней думаю. Нет, нельзя, нужно же какой то соответствие возрасту, облику. С декабря начались тайные встречи. А Куджава не звонил ей из дома, выходил гулять с собакой и заходил в будку автомата. В 1984-85 годах он много ездил, выступал вместе с Горленко, репетировал песни на два голоса, сделал диалогический вариант дерзости. Горленко пел за лейтенанта, а он за генерала. В первый и последний раз он отправился в долгое всероссийское бардовское путешествие 1986 -го года авторская песня «На марше мира», организованная Виктором Берковским. Тогда бардовские концерты еще нуждались в правоверных газетных девизах, хотя никакого отношения к «Маршу мира» этот тур, естественно, не имел. Он начался в Москве концертом в Лужниках с участием Акуджавы, Суханова, Митяева, Кукина, Клячкина, Долиной, Горленко и покатился сначала в Поволжье, потом дальше на восток. Особенно успешными были выступления в Челябинске 25 и 26 сентября. Там зал местной филармонии оказался мал, и Акуджаве пришлось дополнительно выступать в областном театре кукол. Несмотря на теплые приемы встречу с явно своей публикой, он выглядел нервным и раздраженным. Когда две любительницы автографов Протиснулись поближе к сцене во время выступления, оборвал песню. Как можно во время пения ходить по залу, особенно если поет непрофессионал, и не сразу смог продолжать концерт? Двойная эта жизнь его весьма тяготила. Его письма того периода фрагментарно опубликованы. В них он шутя называл Наталью Горленко господин Птичкин, что заставляет вспомнить о господине Иван Шонхофене. Большинство писем стилизованы под любимый старинный слог, и лишь изредка в них проглядывает не просто боль, а страх перед резким сломом жизни. Пытаюсь работать, в голове ты. Работа кажется пустой и напрасной. Нет, я, видимо, сильно сдал. Я был сильным человеком, что-то меня надломило. Какая-то потребность исповедоваться перед тобой, хотя это напрасно. И тебя вгоняю в меланхолию. Ты человек вот я стану встррекну с вызову на поверхность грузинские бодрые силы и пойду звонить тебе и опускать письмо с любовью как выясняется шутить нельзя да я и не шучу и может быть слишком не шучу не выдержав сплетен ольга потребовала от него оставить семью о том насколько его все это мучило свидетельствует большинство стихотворений первой половины восьмидетых брачных тревожных и письмо Яосме Яоронзитте, одной из немногих корреспонденток, с которыми он бывал откровенен. Первое письмо она написала ему еще в 82-м году, стилизовав его под любимые им письма 19 века. Он отозвался в том же духе. Они часто прибегали к этим ироническим обращениям. «Милостивый государь, милостивая государиня!» Аусма страдала рассеянным склерозом. Болезнь ее прогрессировала. Сначала она могла писать сама. Последние годы прожила в полной неподвижности и письма к Куджаве диктовала. Но сознание оставалось ясным, дух несломленным. Аккуджаву женой прислали ей лекарства. друзья Ольги покупали за границей дефицитный Леоресал, присылали в Литву. В этих письмах Аккуджава проговаривался о том, о чем молчал даже с друзьями. Я редко отвечаю на письма так моя жизнь в последнее время складывается очень несуразно, моя личная жизнь, а это, представьте, имеет отношение ко всему остальному и дурно влияет на работу. Один мой замечательный товарищ убеждает меня, что в подобных ситуациях единственное спасение перо и бумага. Я хватаюсь за перо, но оно отказывается служить мне. Есть и обстоятельства, в которых бессильны даже самые искренние советы даже самых замечательных друзей. Уповаю на время, терпение и здравый смысл, который может быть, вернут меня к нормальной деятельности. Может быть, тогда смогу посвятить и вас в то, что вынужден переживать в одиночку. Стихи еще откровеннее. Вот одно написано в Иркутске во время гастролей в 85-м году. «Мне не в радость этот номер, телевизора уют. Видно, надо, чтоб я помер, все проблемы отпадут». Эти не мои только, что до них еще кому, для чего мне такой-ка, на прощание не пойму. Но когда за грань покоя приступлю я налегке, крикни что-нибудь такое на грузинском языке, крикни громче, сделай милость, чтобы на миг поверил я, будто это лишь приснилось, смерть моя и жизнь моя. С 1982 по 1986 год Акуджао написал полтора десятка новых песен такой продуктивности не было давно о том что вызва эту вспышку можно спорить обычно поэт особенно такой чуткий к воздуху и времени как куджава ощущает тектонические сдвиги за горя и отвечает на них качественным скачком а новое увлечение играет эту роль вспомогательную в этом нет ничего неижительного ситуация отразилась в нескольких секхотворениях восемьдесят шестого года весьма откровенных. За тридцать лет до того он дружески иронизировал над драмой Александра Аронова, а сейчас сам попал в эту ситуацию. И она оказалась тем горше, чем отчетливо резонировала с общественным раздраем, ломкой устоев и всеобщей неопределенностью. Две женщины плакали горько, а Ванька, ну, просто рыдал. «О, Господи, что за несчастье!» Таковый свет не видал. Циркачка была безутешна, Маруся дышала едва. И тут бесполезно усилие, и вовсе напрасные слова. Классический тот треугольник, дарованный черной судьбой. Он выглядит странно и дерзко, навечно сведенный с тобой. Простерши железные грани, что так холодны и грубы, Среди легиона счастливцев, не знающих этой судьбы. И Ванька, наверное, рад бы великую тайну решить, Но кто в этом мире способен их слезы навек осушить? Кто тот треугольник разрушит, кто узел судьбы разорвет? И слезы любви он глотает, и возух разлуки он пьет. Восьмидесятые были наполнены тревогами и неустройством, но песни появлялись одна с другой. Римская империя, примета, дерзость или разговор перед боем, парижские фантазии, надпись на камне. Выступлений было много. За один 85-й год Харьков, Иркутск, Ленинград. В октябре 85-го года он выступал в Италии, в Сан-Ремо, в театре «Аристон», где был удостоен премии «Золотая гитара». На московских выступлениях осенью того же года на вопрос об этой премии он неизменно отвечал, что порадовался ей. «Но я 30 лет пишу свои песенки в России и о России, а премию дали мне в Италии». Что касается его последнего песенного цикла, хотя разовые возвращения к любимому жанру случались у него и в девяностые, определить их общее настроение сложно. Сейчас задним числом кажется, что тревога. В них есть, конечно, предчувствие перемен, но не радостных, а то и кровавых. Здесь есть, пожалуй, сходство с финалом фотографа Жоры. Рухнет противная старая прогнившая жизнь. Но к ней как-то претерпелись брослись связями в ней угнездились растили детей возводили какую никакую культуру теперь всего этого не будет уничтожение всего приличного начинается исподы вот скажем исчез арбат по этому случаю пишется одна из лучших поздних песеноккуджавы я выселен с арбата тысячами поклонников немедленно подхвачена строчка хоть сауна напротив до да фауна не так Явились новые люди, для которых наши пароли ничего не значит Наши святыни им смешны, слова обесценены. Речи несердечны и холодны пиры. Что впереди? Видимо, война. Если ворон в вышине, дело стало быть к войне. Примета. Но успешнее всего на этой войне будут стрелять, как водится по своим. Чужой промахнется а свой в своего всегда попадет. Здесь эта мысль сформулирована отчетливей, с более откровенным и горьким вызовом, чем в знаменитом давнем стихотворении Межерова артиллерия бьет по своим». Там хоть есть шанс, что по ошибке, не по злому умыслу. У Акуджавы уже нет сомнений. Всякая война есть прежде всего истребление своих, смеющих дерзить. В известном смысле начало 80-х ознаменовано для Куджавы прощанием с военной мифологией, или, по крайней мере, пересмотром ее, от романтизации единственной гражданской до стойкого отвращения к любому узаконенному убийству. Тем более, что впереди явная катастрофа, последняя самой самая страшная бойня, контуру которой он различает лишь смутно. Все глуше музыка души, все громче музыка атаки, Но ты об этом не спеши, не обмануться бы во мраке. Восемьдесят пятый год. Теперь уж нет нужды притворяться, Что негативный опыт был хоть сколько-то полезен. Всяк неправедный урок впрок затвержен заучен, Ибо праведных уроков не бывает прах и тлен. Прах и тлен — вот атмосфера этого последнего цикла. Место пусто. Всяк почтальон в этом мире, что общеизвестно, корреспонденцию носит и в двери стучит. Мой почтальон из другого какого-то теста, писем ко мне не приносит, а только молчит. Топчется в темной прихожей в молчании строгом, круг оттоптал на пороге у самых дверей. Радостный день и объятие там, за порогом, горестным мрак утрата в пещере моей. Правда и то, что новые песни виртуозней, сложней и изысканней прежних. Самые совершенные из них в музыкальном отношении, пожалуй, парижские фантазии. Впрочем, содержание не сводится к маньистской вариации на любимые окуджавовские темы. Здесь есть мольба милосердия, с которым все выносимо. Я прошу не о вечном блаженстве, а о минуте возвышенной пробы где уместно конечно утраты и отчаяние даже но чтобы милосердие в каждом движении и красавица в каждом окне этого милосердия в мире позднего акуджавы остро не хватает никто никому не нужен никого никому не жалко и по сути все его поздние песни о том что мир в котором он только и был возможен рушится кончается он был плох этот мир Не милосерден, холоден, но его как-никак обжили. То же, что начинается, сметет любую надежду. В прежнем мире роза кое-как цвела, в новом заледенеет и облетит. Когда кирка, бульдозер и топор сподобится к Арбату подобраться, и правнуки забудут слово «двор» — это ведь не только об уничтожении Арбата, который уцелел, хоть я фонарил. Стихи, написанные в восьмидесятые годы, как и песни, сплошь трагичны, чтобы не сказать депрессивны. Это особенно странно на фоне радостных сочинений многих сверстников и единомышленников худжавы. На фоне бодрого тона раннеперестроечных газет, в которых при всех ужасах разоблачений всей глубине расчарований звучала твердая уверенность, что теперь-то уж все преодолимо кажущийся торжество справедливости, новая реабилитации невинно осужденных, окончательной как казалось, неизвежение Сталина. Всего этого в стихах Гуджавы 80 годов, кажется, попросту нет. На радостные перемены он отозвался в 1988 году в единственном четверостише. «Еще в Литавры рано бить, и незачем, и все же мне стало интересно жить», желаю вам того же. Принципиально незатейливая форма, примитивная рифма, все же того же, да уж дальше, все придает этому тексту характер отписки. Но выше мы уже говорили об одной из сущностных особенностей Акуджавы, его личности и поэтики. В минуты общественных подъемов, надежд, в минуты оттепелей и освобождений он не обязательно испытывает восторг. Эмоции это вообще ему не свойственно, он просто пишет много и хорошо. Времена застоев, безнадежности, монотонности или репрессий надолго затыкают ему рот, перекрывают дыхание, опять-таки не потому, что трудно становится напечататься. акуджава никогда не зависел от публикаций, у него не было проблем с тем, чтобы немедленно донести до своего читателя неопубликованную вещь он не писал, потому что пропадало желание это делать. Лирика капризная гость Она приходит только туда, где живет надежда. И когда эта надежда есть, а Куджава пишет, не заботится о том, чтобы выглядеть жизнерадостно. Но счастливыми не будем притворяться. В день рождения подарок. Оптимистичны были не тексты и не мелодии, оптимистичен был сам факт возобновившегося песня творчества Каждый пишет, как он слышит. Каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Личная драма, совпавшая с ожидавшимися и все же недостоверными общественными переменами, была именно возвращением души. Но так возвращается сознание после наркоза. Вместе с ним приходит боль. Болью вдохновлено, проникнуто, переполнено все, что он писал в эти годы. Но если вспомнить, ведь и все наше искусство восьмидесятых годов, во всяком случае лучшие его образцы, было чрезвычайно депрессивно. Люди начинали осознавать свое положение, понимали, к чему пришли, заново учились называть вещи своими именами ибо и самые убежденные борцы не предполагали, до какой степени все запущено на самом деле. Любой номер тогдашнего толстого журнала напоминает открытую рану. Запретные публикации сталинских времен соседствуют с так что написанными антиутопиями. Тревожная публицистика о дне сегодняшнем сменяется кошмарными воспоминаниями о дне вчерашнем и позавчерашнем. И не мудрено, что перестройка, начавшаяся столь оптимистично, в скором времени обернулась грандиозной общенациональной депрессии. Именно эта депрессия, а вовсе не экономические проблемы, вызвала сначала слово к народу, а потом и августовский путь. Огромная часть народа надеялась вернуться в уютную, комфортную, предсказуемую среду, от которой так легкомысленно отрекалась каких-то три года назад что докуджал он уже в восемьдесят восьмом году. В программном стихотворении «Взяться за руки не я ли призывал вас, господа?» Поставил диагноз. «Видно, все должно распасться. Распадайся же, а жаль». Сказать, что он не радовался общественным переменам, несправедливо. Он радовался тревожился, догадываясь, что они чем чреваты. Уже в конце 80-х годов он понял две вещи, которые до большинства его сверстников доходили мучительно и долго. Первое. Советский Союз кончен бесповоротно. Но поскольку он был не только результатом бесчеловечных коммунистических экспериментов, а и мечтой всех лучших людей России, их грезы, воплощением давнего российского социального идеала, вместе с ним кончил этот идеал и Россия золотого века, насквозь проникнутая этими социальными грезами. Второе. Если и кончено все плохое, что было в Советском Союзе, то вместе с ним погибнет и все хорошее, причем хорошее, как всегда, погибнет первым. Конечно, Куджава всего этого не формулировал. Он вообще избегал четких формулировок, социальных прогнозов, философских констатаций оставаясь прежде всего человеком интуитивным, узнается не термин, а состояние, не мысль, а продившая импульс. Такое недоверие к словам проистекает вовсе не от трусости русской интеллигенции, которую ей любят приписывать бездарные оппоненты. Дело в том, что в России слова легко меняют смысл, поэтому произносить их надо осторожно. Никогда не знаешь, как их используют и что под их прикрытием протащат. О том, чем была в действительности перестройка, будут писать еще много. Ближе других к истине подобрался Лев Анинский, умудряющийся рассматривать любую проблему вне привычных, чаще всего ложных, идеологических дихотомий. По его мнению, в 1985 году Подпочвенные силы вырвались наружу с той же силой, что и в Семнадцатом. Это были силы не творческие, а энтропийные. Силы распада и разрушения, жестокости и попустительства. Говоря совсем прямо, Советский Союз мог быть сколь угодно плохо и уродлив, но то, что покончилось с ним, было хуже, чем он. Никаких масштабных преобразований поначалу не планировали. Хотели слегка ослабить гайки ограничиться косметическими переделками, ввести какой-нибудь, что ли, хозрасчет, напечатать Гумилева и Ходосевича, окончательно заклеймить Сталина, в крайнем случае разрешить Бога. Но всеобщие усталости и отвращения к дряхлой империи были таковы, что удержать процесс под контролем не удалось. Он развивался лавинообразно и скоро смел самого своего инициатора. Горбачёв Акуджава относился неровно. Иногда корил за нерешительность, иногда защищал от критиков, утверждая, что будущее его оправдает. Вдобавок, с 87-го началась Карабахская драма, армяно-азербайджанская война, в которой власть проявила позорную нерешительность и дала искре разгореться в пламя. В январе 91-го танки появились в Вильнюсе. Тогда Куджава пишет Яосми Аронзиты Наш ведущий идиот пошел ва-банк, пользуясь большевистской методикой, то есть провозглашая одно, а делая совершенно другой Конечно, мы общество рабов, но, к сожалению, мы не просто рабы, покорно переносящие бремя, а рабы-профессионалы, гордящиеся своим бременем. Я не говорю о некотором количестве нормальных людей, их мало». Между тем, в письме Сергею Вдовину, читателю, с которым он вступил в полемическую переписку в девяносто первом году, Акуджава пишет, «Что-то вы в запальчивости перестарались, смешивая Николая Второго и Горбачева. Последний при всех его недостатках, слабостях и прочем человек великий, позволивший нам посмотреть, наконец, на самих себя. Конечно, время его прошло, но он никогда по-настоящему не мнил себя строителем. Строители, пока где-то впереди, едва народились. Ощущение разочарования и щиты было тогда довольно распространено. Еще в 1988 году прекрасный ленинградский прозаик Валерий Попов сказал, что мы переживаем реанимацию, а не ренессанс. Скепсис, однако, не помешал Акуджаве вступить в писательское сообщество «Апрель» собравшие так называемых прогрессивных или либеральных литераторов под девизом писателей в защиту перестройки». Это было пестрое неоднородное сообщество, состоявшее отнюдь не из диссидентов. Большинство печаталось при советской власти, но было известно демократическими взглядами. Впрочем, и это не точно, поскольку само понятие «демократические взгляды» в российских условиях размыто. В основном это были писатели правдивые и талантливые, больше их ничего, по сути, не объединяло. Это не значило, что в апреле не было людей бездарных или конформных. Были, но наряду с ними туда входили Василь Быков, Евгений Евтушенко, Анатолий Рыбаков, Андрей Вознесенский, Борис Васильев, Фазиль Искандер, друзья и одномышленники Акуджавы. Организационно апрель стал альтернативой Союзу писателей который в результате идеологического раскола утратил всякую легитимность. Писательская склока за собственность, печати и права тянулась еще долго. Так вот, Жавния никак не участвовал, поскольку от союза не зависел. Но состоять в одном союзе с оголтелыми противниками перемен ему не хотелось, и он предпочел войти в апрель. Названный так в честь первых перестроечных заявлений Горбачева, пришедшихся на апрель 1985 года. Несколько раз он опубликовал в апрельских сборниках свои стихи и выступил на общих вечерах. В 1989 году он поучаствовал в коллективном сборнике «Весть», куда лучшие советские писатели предложили запретные книги, что называется «Из стола». У самого Акуджавы таких текстов почти не оказалось. Он напечатал в «Вести приключения секретного баптиста». Печатается он в это время много, издавая главным образом старые песни, не появлявшиеся в бумажной периодике. Но их было сравнительно немного. Большую часть написанного ему посчастливилось протащить через цензуру еще в советские времена. В 1990 году в московских новостях, чудесно преобразившихся после прихода на редакторский пост Егора Яковлева, Акуджава напечатает Номер 49 от 9 декабря. Короткий фельетон. Почему Николай I не любил лакеев». Однажды в сороковых годах прошлого века император Николай I приехал в город Ярославль и держал речь в дворянском собрании. Сказал он следующее: Мне нравится, как идут дела в нашем отечестве. Все классы работают рука об руку. Первый класс это класс дворянства, хранитель наших Хустоев. Второй класс — это класс духовенства, соблюдающий наше православие. Третий класс — это класс купечества, приумножающий наше богатство. Четвертый класс — это класс крестьянства, кормящий нас хлебом насущным. Но есть класс, к которому я отношу с подозрением и недоброжелательством. Это класс Лакеев. Не дурак был Николай Павлович, и подразумевал он под логеями именно хамов, жлобов, холуев и прохиндеев, ибо они страшны в толпе. В этом ключ к мировоззрению состояния Акуджава в последние годы. Еще ярче это состояние выразилось в стихах, написанных незадолго до смерти. мне русские милые из давней прозы и в пушкинских стихах. Мне по сердцу их лень, и смех, и слезы, и горечь на устах, Когда они сидят на кухне старой, во власти странных дум, Их горький рок, подзвученный гитарой, насмешлив угрюм, Когда толпа внизу кричит и стонет, что гордый умы честь, Их мало так, что ничего не стоит по пальцам перечесть. Мне по сердцу их вера и терпение, неверие и ража, Кто знал что будет страшном пробуждение из окном пейзаж что ж век иной развены все мифы повержены умы, куда не посмотреть все скифы скифы скифы их тьмы и тьмы и тьмы из грустью озираю землю эту где злобы и пальба мне кажется что русских вовсе нету а вместо них толпа я знаю этот мир не понаслышке Я из него пророс из-за его утраты и излишки. С меня сегодня спрос. В том и суть. Всем, кто жил в России в 70-е и 80-е, рисовалась возможность другой жизни, как называлась одна из самых отчаянных повестей Трифонова, за что стоит сбросить искусственные скрепы, и мы увидим другой народ, свободный, творческий, мудрый. Между тем, восьмидесятые, особенно девяностые, показали, насколько глубоко все прогнило. Скрепы были тем последним, что еще удерживало страну от сползания в окончательное искотство. В письме тому же Сергею Вдовину Акуджава формулировал жестко. «Пока мы жили под дубиной Сталина, под палкой Брежнева и тому подобное, мы соблюдали видимость, показушную нормального общества. А когда палку убрали, наша подлинная сущность вылезла наружу, и мы обезумели. Правда, это уже девяносто четвертый год, но эти же мысли он повторял с конца восьмидесятых, в интервью, все более частых, почти ежемесячных, на выступлениях, в газетных выступлениях. Особенно противен был ему разгул национализма, которому поддались, особенно в республиках, и многие представители любимой им и любящей его интеллигенции. Посетив Грузию, он шокированно говорил в интервью советскому экрану номер 4, 90 год. «Меня поражает нетерпимость даже интеллигентных людей. Я разговаривал с просвещенными грузинами, писателями, философами. Все очень трезво все оценивают, но когда дело доходит до национального вопроса...» Только что они ругали русских за то, что те их давит и тут же, когда речь заходит об Абхазах, глаза тускнеют. В тускнеющих глазах отражался призрак толпы, против которой редкий одиночка отваживался возвысить голос. Заглушат, затопчут. Самые трезвые, совестливые, подобно публицистам вех, бросались в объятия власти. Пусть хоть бы она спасет от слепой ярости того народа, которой прежде возлагалась только надежда. Конечно, новая власть купила поддержку интеллигенции не только страхом, но и свободой слова, пусть и ограниченной, но все-таки бесспорной. За эту свободу предлагалось терпеть и благодарно проглотить все остальное, всеобщее воровство, бесправие, лицемерие, отказ от той убогой и половинчатой законности, которая соблюдалась на закате советской власти. Рухнула темница, точнее, теплица, тесная, душная. Русское общество в очередной раз оказалось в положении пальмы из Гаршинской сказки. Шестидесятники оказались в ответе за эту катастрофу. Да и диссиденты тоже. Как же, ведь они призывали к свободе, а вот она чем обернулась. Тот факт, что перестройку устроили не шестидесятники и не либералы, Никого не волновал. А между тем устроили ее сначала партийные бонзы, желавшие сохранить власть, а потом бывшие комсомольцы, циничные торгаши, желавшие легализовать бизнес и быстро растащить остатки былого величия. И это и осуществилось. А либерализмом, свободой и открытием границ воспользовались в качестве прикрытия, дабы на них потом свалить вину. На блатном языке это называется «замастить». А Куджава человек зоркий, все это понял очень быстро. Все так смутно и безнадежно, как-то я перегорел. Было зажегся, надеялся, а что-то сломалось, и музыка разоверившегося общества стала мне близка. И что он в частном письме в январе 91-го в разговоре с Львом Копелевым и Раей Орловой в марте восемьдесят седьмого года в поезде за Ахина в Берлин, в который они Подсели к нему специально, чтобы увидеться из первых рук узнать о делах на родине. Он так обрисовал советскую ситуацию. Три группы интеллигенции. Небольшая в полной эйфории, мы уже живем в другом обществе. Другая побольше, ничего нет, потому что ничего быть не может. И мы, нас большинство. Открылась небольшая щель, впрочем, ее размера никто не знает. И надо сделать каждому все, что возможно, не преувеличивая возможности, но и не преуменьшая их. Вопрос, что пишет, он махнул рукой, ни песен, ни стихов, ни прозы. Вдобавок, и здоровье его стало стремительно портиться. Почти сразу же после шестидесятилетнего юбилея он резко почувствовал возраст. Впрочем, Эдлис вспоминает, что и в Тбилисские послевоенные годы он не отличался крепким здоровьем страдал то желудком, то ангинами, то флюсами, но во второй половине восьмидесятых болел практически беспрерывно. В августе восемьдесят пятого года открылась язва, два месяца лежал в больнице. Эти больничные паузы по две недели, по месяцу, стали почти ежегодными. В марте 1988 года он оказался в больнице одновременно с Давидом Самойловым. А Куджаву выписали раньше. Самойлов предложил ему на прощание сочинить совместный стишок. Он начал. «Лежу я в окно». «В окне пироговка», — продолжал Куджава. «Хоть старость говно», — усмехнулся Самойлов. «Но это неловко», — закончил Куджава, всегда стыдившись на домогание жалоб. Спустя несколько месяцев он превратил это шутливое четверостише в одно из лучших поздних стихотворений. «В больничное гляну окно» там за окном пироговка, и жизнь и судьба, и надежда, и горечь, и слава, и дым. Мне старость уже не страшна, но все-таки как неловко мешать вашей праздничной рысе неловким голопом своим. Может быть, это чувство своей неуместности и заставляло его все чаще выступать за границей. Дело было мне в желании навестать долгое пребывание с железным занавесом. В конце концов, Акуджава и в 70-е немало ездил, преимущественно капиталистический запад. Заграница отвлекала от мысли о том, что происходит здесь, и помогала развеяться.